любимцев своих господ. Высшее же начальство не может беспрестанно охранять вас, и так, пока до него дойдет весть о неприятном вашем положении, вы можете жестоко пострадать. Правда, и у нас есть пословица, пока солнышко взойдет, роса, глаза, выезд. Но я не постигаю, — примолвил с досадой Митрофан, — Как могут быть такие глупцы, чтобы почитать меня зверем или злым духом, когда я разговариваю с вами, и, как вы видите, одарен разумом, хоть и не мудреным, но все же разумом человеческим? Да ведь у нас и животные пользуются даром слова, следовательно, это не оповдание. И в злых духов у нас так же верят, как и в добрых. По словам ваших мудрецов, я думал, что здесь нет вовсе дураков, и что все здесь так же превосходно, как тот напиток, вино, что ли, которым мой пристав подчевал меня вчера за ужином. Если б не было глупости, то не было бы и мудрости. Так точно, если б не было мрака, то мы бы не имели надлежащего понятия о свете. Без глупости не могло бы существовать ни одно общество. Глупость в свете так же нужна, как гиря на весах, для определения цены товара, то есть ума. «А разве ум у вас высоко ценится?» — спросил Митрофан. «Я думаю, как и везде». Это драгоценнейшая часть души. — Впервые слышу, — сказал Митрофан. — Сколько я могу судить, так мне кажется, что гораздо лучше деньги и связи. — Да ведь деньгам не сотворишь нехорошей книги, нехорошего закона для блага ближних, а связями — не приобретешь ума для выполнения тех обязанностей, которые на вас возложат старшие. Какая нужда? Да связьми удержишься на месте, а за деньги найдешь столько ученых-помощников, сколько сам захочешь. — Положим так, — возразил журналист. — Все, однако ж, и с деньгами... И со связями ничтожное существо будет ничтожным. И чем вы его поставите выше, тем ничтожество его будет виднее. Однако ж никто не посмеет сказать этого в глаза. А так думай себе, что хочешь. Вы рассуждаете по-своему. А у нас другое, и я хочу вам помочь и сострадания, потому что я сам здесь иностранец и много терпел и терплю от чужой глупости, следовательно, зная по опыту, как нужна защита бедному иностранцу, особенно из другой породы. — Я не прочь и даже очень благодарен вам за ласковое предложение, — сказал Митрофан. — И в самом деле... Я с первого взгляда заметил в вас что-то отличное от здешних жителей. — Откуда же вы родом, если смею спросить? — Из другой планеты, — отвечал журналист. — Итак, у вас есть сообщение между планетами? Нельзя ли учредить почту между Землей и Луною? Это было бы превосходно. Мы стали бы торговать, играть в карты, и после, может быть, завели бы войну, потом мировая, пир на весь мир. Как же вы летаете в другие планеты? Мы никуда не летаем и не имеем никакого сообщения с другими планетами. А дело вот в чем. Наша планета была в соседстве с Лунную, Хотя наша планета была весьма мала в сравнении с Луною, но плодородна. А предки наши жили на ней весело.